Федерация Нивы Крейсер Арти четыреста пятьдесят два шестьдесят четыре сообщите о цели прибытия. Едва наш крейсер вышел в звездной системе Федерации f 8974 которая была пограничным сектором этого государства, нас тут же окликнули с патрульного корабля, который на данный момент, видимо, выполнял в этой звездной системе своеобразную роль диспетчерской станции. Судя по тому, какое было мельтешение в ближайшем астероидном месте, это была рудная база данного государства, что было вполне возможно с учетом всех последних событий. Естественно, что рядом дежурили пограничные силы, которые сразу обратили внимание на появление необычного судна, состоявшее из двух кораблей разных государств, которые практически сразу направились в сторону этого корабля. Несмотря на то, что наши корабли были достаточно старыми, они могли все же весьма неприятно удивить противников. Только не таких, каким был этот тяжелый крейсер Патрульных сил Федерации. Даже в патрульных силах этого государства сейчас старались использовать корабли пятого поколения. А такой же крейсер, с которым мы могли бы попробовать столкнуться в данном случае, обладал более скорострельными и тяжелыми орудиями, чем были у нас. Именно поэтому можно было понять, что нам лучше с ними не сталкиваться и не конфликтовать. К тому же у них явно был полноценный боевой экипаж, не то что у нас». У нас сейчас тех же пленников было почти в 7-8 раз больше, чем членов экипажа, что уже начало изрядно нервировать. Кстати, само появление нашего корабля они могли воспринять как полноценное нападение, тем более, что корабль недавно поменял хозяина. Да, он уже был переоформлен на меня, но я не являлся гражданином какого-либо государства-сателлита-содружества, и именно поэтому сейчас нам и нужен был ретранслятор-содружества, а доступ к нему, именно в этой звездной системе, был у военных. Это на территории более защищенных звездных систем, доступ к ретранслятору гиперсвязи имеют все разумные, даже те, которые просто находятся на той территории, так сказать, просто проездом. Тут же все было по-другому, и чтобы получить такой доступ, нужно было постараться договориться. Как следовало ожидать, эти разумные тут же захотели найти для себя какую-то выгоду. И естественно, что торговаться они даже не собирались. Нужна связь с центральными мирами Содружества. Будь добр оплатить эту возможность, а иначе никак. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в том же директорате мы также могли связаться со всеми нужными разумными. В том-то и дело, как только мы пришли в ту звездную систему, то тут же постарались связаться с нужными нам разумными. И в эту звездную систему уже должен был прибыть представитель юридической корпорации Юркон. Но мы не знали, был ли он уже здесь или нам нужно его ждать. Но сейчас вся эта ситуация складывалась не очень приятно для нас, поэтому приходилось действовать таким образом». Оплатив доступ к ретранслятору гиперсвязи, мы получили возможность связаться с той самой юридической конторой, тем более, что узнав о том, что у нас на борту имеются разумные, которые являются пиратами, представители пограничной службы федерации сразу захотели у нас их забрать, вот только мы не позволили им это сделать, по той простой причине, что я сразу дал им понять через своих представителей тот факт, что такую глупость сделать просто не собираюсь, всего лишь по той причине, что сам прекрасно понимал главное, все эти разумные преследователи дают собственные цели. И не более того. Так кто же мне мешает действовать точно так же? Правильно. Никто не мешает. Поэтому я и не пытался даже воспринимать этих разумных как что-то серьезное. К тому же, как только нам удалось связаться с представителями службы безопасности через юристов, то выяснилось, что те отправили с юристом к нам навстречу своего представителя, который должен был принять от нас достаточно много пиратов, а также информацию, касающуюся именно этой ситуации. А вы что же думали? Капитан пиратского корабля всегда был в курсе того, что происходит поблизости, а таких разумных, как сотрудники службы безопасности Федерации, всегда интересовало то, что происходит на тех же вольных станциях. Тут же они узнают о том, что происходит в целом секторе Фронтира. Тоже достаточно важная ситуация. К тому же с теми же юристами Юркона мы предварительно уже заключили соглашение о том, что они займутся продажей нашей информации в отношении той самой звездной системы DS-904512, которая может заинтересовать целое государство своими ресурсами и возможностями. «Я вообще не понимаю того, как эти разумные не поняли того, что эта звездная система слишком необычна, ввиду того простого факта, что она сама по себе слишком странная, именно из-за двух светил и общего расположения объектов, и эта ее странность уже должна была привлечь их внимание, однако этого не произошло, поэтому я даже не обдумывал все это. Конечно, пограничники тут же начали угрожать нам тем фактом, что могут подготовиться и захватить наш корабль чуть ли не абордажем, как те же пираты, что ли». А разве так можно действовать тем, кто находится на государственной службе? Однако информация о том, что мы находимся на территории Федерации Нивы и уже связались с сотрудниками службы безопасности этого государства, заставила их изрядно задуматься. А знаете, в чем был главный казус всей этой ситуации? В этой звездной системе был свой сотрудник этой организации, и вроде бы у них с ним были неплохие отношения они могли бы договориться, но, как только мы связались с юристами из Юркона, с которыми заключили договор еще в директорате Ашир, они тут же связались со службой безопасности в центральных мирах Федерации, и те взяли это дело в отношении нашего корабля и всего экипажа в свои руки, о чем открыто уведомили по закрытой линии этого самого сотрудника службы безопасности, который находился в данной звездной системе. Это был весьма неприятный сюрприз как для него лично, так и для пограничников, так как они теперь не только не могли разделить Славу охотников на пиратов между собой, так еще и получат на свою голову полноценную инспекцию после всех этих шалостей. Тем более, что пограничники, которые находились на этом корабле, дежурившие в данной звездной системе Федерации, явно уже маялись от скуки и начали часто превышать свои полномочия. Зато теперь им скучно не будет, особенно после того, что даже Самара уведомила их о том, что все наши переговоры с ними также были запротоколированы, включая сюда и попытку с их стороны угрожать с требованием выдать пиратов и так как они более достойны вести охоту с такими разумными. И это разве не глупость? Кто должен решать такие вещи? Разве не суд? К тому же, где были эти разумные, когда нам пришлось столкнуться с пиратами во время попытки захвата нашего корабля? Кстати, при помощи этого же ретранслятора, Оширит Субиван тут же оплатил все свои долги, и я, недолго думая, вышвырнул его с нашего корабля, отправив в местную колонию на том буксире, который доставлял к нам цистерну с топливом. Конечно, возможно, он рассчитывал на то, что окажется где-нибудь в центральных мирах Федерации, ведь оттуда ему было бы гораздо проще отправиться обратно домой. «Да и быстрее бы это произошло, вот только я не собирался идти навстречу этому разумному. Надо же было его как-то наказать». Да и сам Субиван был рад получить мнимую свободу, даже в таком ограниченном виде. Ведь он буквально шкурой чувствовал то, что все мы смотрели на него с явной усмешкой, особенно после того, как заставили его некоторое время проходить в защитном скафе, внутри которого плескалось его собственное дерьмо. Видимо, он это все прекрасно понимал и ощущал, хотя мы ему вслух ничего не говорили». Но что тут можно сказать? Это был факт. Прождать появление легкого крейсера Федерации пятого поколения, на котором прибыли юристы и сотрудник службы безопасности, чтобы принять от нас этот своеобразный подарок, нам пришлось почти двое суток. «Если сначала представители пограничной службы этого государства хоть как-то пытались на нас давить, угрожая своим авторитетом, то потом, когда получили сообщение от сотрудника службы безопасности, который сам уведомил их о том, что обо всем уже знают в центральных мирах Федерации Нивой, эти разумные все же перешли к уговорам, намекая на то, что не надо еще сильнее портить отношения, всего лишь из-за того, что мы их не совсем правильно поняли». «Ну а как тут можно их не совсем правильно понять? В чем вообще был смысл этого утверждения? Я вообще-то считаю, что сотрудники любой подобной службы, а тем более на государственной основе, должны думать прежде, чем делать такие заявления. А если они что-то и сказали, то такое утверждение является фактически официальным мнением самой этой службы». То есть, по сути, теперь можно заявить о том, что все пограничные корабли Федерации могут вот так вот, по собственному желанию, нападать на кого они только захотят. Тогда возникает встречный вопрос, чем они отличаются от тех же пиратов. Когда я через Самару задал этот вопрос данным индивидуумам, то они надолго задумались. «Конечно, сначала эти умники думали, что именно они здесь хозяева. Ну хорошо, только вот сейчас они наткнулись на тот факт, что на самом деле хозяевами в данном секторе они не являются. Они служащие, которые должны соблюдать законность. Вот именно поэтому я и не хотел идти на государственную службу». Слишком много ограничений, которые могли бы мне навредить. А мне подобная глупость была совершенно не нужна. Так что тут все вполне было понятно или даже объяснимо. Ни о каких разговорах с этими разумными и речи быть не могло». Наш корабль просто занял выделенную ему орбиту, на которой и дрейфовал в ожидании появления этого кораблика, похожего на юркую серебристую рыбку, и появившегося, несмотря на ожидания, достаточно внезапно. Только что его не было, и вдруг нас уже вызывают по связи. Причем напрямую именно Самару, которая была на данный момент представителем нашей группы. Добрый день! Я представитель юридической корпорации «Юркон». Меня зовут Фартснаб. Появившийся на главном экране мостика корабля, довольно худощавый и выглядевший для меня достаточно странно драонер, являвшийся представителем довольно необычного народа, больше похожего на какие-то ожившие деревья, тут же взял быка за рога, принявшись выяснять все особенности ситуации, произошедшей в данной звездной системе. «Ведь ему было понятно, что нам было бы куда проще отправиться прямо на территорию Центральных миров Федерации. Просто все телодвижения нашего крейсера старательно отслеживал патрульный крейсер Федерации. И все выглядело так, как будто наш корабль уже находится под арестом. Это было настолько странно, что он тут же насторожился». Самара вкратце обрисовала ему ситуацию, и этот разумный, коротко кивнув ей в ответ, просто отключился. Буквально сразу после этого патрульный крейсер Федерации, который находился рядом, причем с открытыми бронеколпаками орудий главного калибра и смотревших в нашу сторону, тут же закрыл бронезаслонки и отошел в сторону, буквально ощутимо излучая недовольство тем фактом, что кто-то помешал его экипажу получить желаемое. Хотя, по сути, это было с их стороны очень глупо, а иначе как глупостью это все не назовешь, всю эту ситуацию. Я же мог только посмеяться над происходящим». Мы разрешили стыковку, и на борт нашего корабля поднялись, как и сам этот разумный, так и весьма раздраженный молодой тролл, который тут же потребовал, чтобы мы передали ему пиратов. Но он не учел того, что рядом с ним находился юрист, который тут же принялся все это оформлять, согласно действующих законов Федерации. Тяжело вздохнув, этот разумный, являвшийся сотрудником Службы Безопасности Федерации, был просто вынужден пойти ему навстречу. Ну а как иначе он хотел? Нужно уметь вовремя останавливаться. Если ты что-то хочешь получить, то будь готов за это все заплатить. Кстати... Они вдвоем достаточно быстро решили вопросы с моим гражданством, и теперь я был Арком Диим, гражданином Федерации Нивы, со всеми правами и даже некоторыми обязанностями. Как оказалось, юристы Юркона уже этот вопрос старательно обсуждали и постарались решить, а здесь они просто зафиксировали все. Точно так же и мои правовые претензии на эти два корабля, которые мы доставили. Узнав о том, что оба этих крейсера-трофеи, доставшиеся от пиратов, молодой тролл, которого звали Дарк Шарк, задумчиво посмотрел на всю нашу команду. После оформления всех документов, к нам снова подошел патрульный крейсер, теперь уже на законных основаниях, и без каких-либо нервных высказываний пограничники забрали у нас всех пиратов, которых ждал достаточно быстрый судебный процесс, а потом и рудники. Хотя, может, кому-то из них и повезет, я имею в виду тех, кто был пиратом в ошейниках рабов, Этих разумных, скорее всего, даже если они были в чем-то виноваты, банально отправят на какую-нибудь планету поселения, чтобы добывать полезные ресурсы для Федерации Нивы. Ну что же, погуляли на территории фронтира они-то от души, вот теперь пусть отрабатывают свои долги перед обществом. Ну что же, а теперь давайте обсудим, что у вас там такого важного и секретного, что может заинтересовать даже целую Федерацию. Когда наконец-то мы избавились от всех нежелательных гостей, а сотрудник службы безопасности отправился на всякий случай проинспектировать представителей этой же службы, но находящегося на данной территории, фарт устало присел перед нами в моей каюте, где я тут же угостил его тонизирующим напитком». «Самара сообщила нам о том, что у вас есть что-то очень важное, что имеет стратегическое значение для государства. Вот только вы опасаетесь передавать эту информацию самостоятельно, так как опасаетесь за свою жизнь. Такое тоже вполне предсказуемо и даже объяснимо. Однако, как я понял, там несколько пунктов. И эти пункты могут быть не только в отношении каких-то ресурсов. Там есть что-то еще?» «Для начала я хотела бы рассказать о своей ситуации». «По моему сигналу вперед вышла сама Самара Нерум и принялась рассказывать юристу о том, как ее подставили, и что она хотела бы наказать корпорацию, имевшую возможность выкупить ее из рабства, но так и не сделавшую этого. Знаете, сколько бы раз я не обдумывал над этой ситуацией, то все время упирался именно в тот факт, что, скорее всего, ее могли и не выкупить именно по той самой причине, что банально не знали о случившемся с ней казусом. Но это уже внутренние проблемы самой корпорации, но никак не ее». Судя по тому, как юрист при ее рассказе тут же старательно штудировал какие-то документы на своем наручном искусственном интеллекте, можно было понять, что этот индивидуум довольно скоро пытается решить этот вопрос. Ну а что же вы думали, что мы зря еще в директорате перевели за его услуги 2 миллиона кредитов предоплаты? Нет, конечно же. Это было подтверждение обязательств. Обязательств с их стороны, что они полностью выполнят свою работу, а с нашей стороны, что мы серьезно настроены и дело не шуточное». Так что сейчас он старательно работал на свои будущие проценты, это был факт. Фарцнап понял, что в данном случае, попытавшись ободрать как липку ту самую корпорацию, именно он может заработать часть средств, например, процентов 15-20 от общей суммы компенсационных выплат. То есть, как минимум, он лично может рассчитывать аж на пятую часть. Как факт, чем больше Фарцнапс сдерет с этой корпорацией компенсации, включая сюда и полное погашение ее задолженности перед этой самой корпорацией, тем больше он сам заработает. И это был факт, с которым просто не поспоришь. Этот вопрос вполне решаем. После того, как Самара закончила свои откровения, он некоторое время о чем-то советовался со своим наручным искином, после чего сделал свои выводы. Но будут некоторые сложности, хотя и их решить возможно. Процентная ставка в 20 единиц нас вполне устраивает. Поэтому заключаем договор. Мы получаем 20% от всех выплат, которые вы получите благодаря нашему вмешательству. Погашение задолженности перед корпорацией вообще не оценивается. Оно идет как бы бонусом. Вас все устраивает. Задумавшись буквально на пару минут, видимо просматривая с помощью собственной нейросети те документы, которые этот разумный переслал ей, Самара согласно кивнула и подписала документы, передав ему всю нужную информацию, после чего он сосредоточился уже на мне. Криво усмехнувшись, я тихо выдохнул, так как разговор нам предстоял очень долгий. Однако этот разумный отказался даже от тонизирующего напитка. Видимо, ему сейчас нужно было сохранять полную ясность ума, чтобы быть готовым к любым сюрпризам. Тем более, что я, по его мнению, и так буду достаточно необычным в этом соединении информации. Какой-то дикарь с периферии Фронтира, а даже никак не содружества, умудрился взять под свой контроль достаточно неплохих разумных специалистов, но при этом смог доставить даже груз из пиратов на территорию Содружества, не говоря уже про два корабля. И все это я сделал без имеющейся нейросети или каких-то изученных баз знаний. А это был очень важный показатель, про который забывать никому бы не стоило». Итак, с чего бы начать? Ну давайте начнем хотя бы с преступной халатности ученых Федерации Нивы. Думаю, что этот вопрос заинтересует не только вас, но и ту же самую службу безопасности этого государства. Наконец-то решившись, я начал свой рассказ, постепенно переходя с одного пункта на другой, стараясь ничего не упустить, и демонстрируя на экране голографического проектора, расположенного в моей каюте, все то, о чем я именно сейчас ему говорю, в виде протоколов и видеозаписей. Если вопросы с тем, что ученые отправили колонистов на периферию фронтира колонизировать планету, даже не убедившись в ее безопасности, он вполне себе нормально воспринял, снова пересмотрев кучу документов и приняв определенное решение, после чего заявил мне, что данный вопрос решить вполне можно без каких-либо проблем, так как слишком много фактов в этой ситуации говорило о преступной халатности ученых и о том, что они в качестве подопытных использовали разумных из «Содружества» то вот с остальным возникли некоторые сложности. Когда я начал рассказывать об особенностях астероидного пояса, который намеревался продать Федерации как рудную базу, этот разумный буквально в стойку встал. Знаете, как те же самые гончие становятся в стойку, когда заметят добычу? Ведь сами эти юристы, а в частности именно тот драонер, который сидел передо мной, не хуже меня понимал ценность подобных ресурсов. А уж про открытое рождения на планете я имею в виду тот самый Лерсий. Тут и речи не идет». Про флору и фауну тоже. Все, что я знал, ему было изложено. Видели бы вы глаза этого разумного, когда я достал свою самодельную книгу, где были мои рисунки и записи. Этот разумный, когда пришел в себя, тут же достал откуда-то тонкие перчатки, которые сначала продезинфицировал, высушил, и только после этого аккуратно взял в руки этот самый талмуд, похожий на огромную амбарную книгу. «Прошу прощения, вы это сами сделали?» Его огромные глаза были сейчас чуть ли не в поллица, что явно выдавало удивление этого разумного, представители народа которого обычно всегда считались самым явным образцом невозмутимости в любой ситуации. «Вы хотя бы понимаете то, сколько может стоить сама информация про изготовление таких предметов? Такого никто сейчас не делает. Это давно утерянное мастерство. Оно стоит огромных денег». Тихо рассмеявшись, я принялся рассказывать ему и про другие свои особенности и знания, которые мог бы продать. Те же самые знаменитые знания про выживание, ту же самую специфику изготовления копченого мяса. Кстати, несмотря на то, что представители его народа обычно являются вегетарианцами, Продемонстрирован ему в качестве примера кусочек копченой колбасы. Этот разумный умел довольно быстро, аж со свистом. Оказалось, что драонеры не такие уж и вегетарианцы. Однако, как оказалось, что и представители его народа уже распробовали этот деликатес, значит, он тем более будет заинтересован в продаже такого товара. «Я не имею в виду сам груз этого мяса и копченой колбасы. Я имею в виду информацию». Он тут же перечислил несколько достаточно крупных корпораций, которые имели влияние не только Федерации Нивы. Эти корпорации занимались торговлей и поставками продуктов, и тем более поставками различных новинок в различные элитные рестораны. Как результат, он заявил о том, что нужно зарегистрировать лицензию на процессы изготовления подобной продукции и продать ее одной из таких корпораций. Можно, конечно, сразу нескольким, но тогда цена будет ниже, но это уже дело будущего. Сейчас же мы общались в основном в отношении всех этих регистраций и лицензий, и получился достаточно большой список. Только по этому вопросу мы с ним общались больше часа. И только потом мы перешли к странностям в той самой звездной системе DS904512. Как только он услышал про омега частицы как тут же его эмоции снова плеснулись через край. Этот разумный подскочил со своего места и несколько раз пробежал кабинет в моей каюте из угла в угол, прежде чем хоть немного успокоился. А уж мое откровение о том, что я догадался про то, почему именно это все происходит и для чего могут быть нужны омега-частицы, которые там создаются технологиями древних просто заставила его рухнуть без сил на тот самый диванчик. Видимо, это был самый страшный день в его жизни, который этот разумный потом с некоторым ужасом будет вспоминать и рассказывать своим потомкам о том жутком потрясении, которое ему пришлось испытать по вине обычного человека. Но сейчас речь шла не об этом. Я все же дал ему в руки стакан тонизирующего напитка, так как разговор нам предстоял очень серьезный. Тем более, когда речь шла о технологиях древних, Ведь он прекрасно понимал, что этот вопрос придется решать на самом высоком уровне. Если такая технология попадет в чужие руки, то ему этого никто не простит. Даже представители собственного народа, который уже нашел себе нишу в Содружестве, а в частности, именно Федерации Нивой. Они были гуманоидами только частично, по строению своего тела. Две руки, две ноги и голова. Все. Остальное все было отнюдь не гуманоидным. Уже только поэтому можно было понять его интерес к усилению позиций федерации, что для него самого имело очень большое значение. В общем, когда сотрудник службы безопасности все же соизволил вернуться, у нас уже шел вполне плодотворный разговор с представителями юридической корпорации по прямой связи через тот самый ретранслятор гиперсвязи. Тем более, что этих разумных слишком заинтересовали все эти странности, связанные со мной. Я им объяснил свои опасения о том, что переживаю за собственную жизнь. Истории о том, как могут продать разумного только за хороший уровень интеллекта, заставляли меня это делать. Благо, что в договоре, который мы уже заключили с этой корпорацией, было краткое упоминание о сохранении в секрете любой информации в отношении меня». Мне это было нужно по той простой причине, что я банально переживал за собственную жизнь. Ну а по-другому это все решить никак не получится. Всего лишь потому, что юристы сами подтвердили мне все свои домыслы, рассказав о том, что иногда такая охота доходит до огромных проблем. Те же частные корпорации платят потом многомиллионные штрафы. Но как вы думаете, кто им потом обязан вернуть эти деньги? Тот самый разумный, за которым они устраивают такую охоту, даже не церемонясь и не пытаясь думать о том, что творят – «А как же закон про самоопределение?» – тихо усмехнулся я, медленно покачав головой. «Он что, существует только эфемерно? Его никто не соблюдает? Ведь в данном случае сам разумный имеет право решать то, на кого он хочет работать. Но оказалось, что я не ошибаюсь. И тут же немного ошибаюсь. Двоякая позиция получается». Дело в том, что основная проблема заключалась именно в противостоянии интересов. Федерации Нивы достаточно серьезно отслеживали ситуацию в отношении прав разумных. Но основная проблема была именно в том, что пока ты не сделал своего выбора, тебя можно уговорить сделать его. Каким образом? Это уже второй вопрос. Например, банальным шантажом, заставив тебя сделать то, что нужно другим, при этом обязательно под протокол зафиксировав тот факт, что ты сам и полностью добровольно согласился с ними сотрудничать. Именно что добровольно, точно так же, как это сделал я в отношении того самого толстого шиРца, взяв его буквально за его половые органы. Но по-другому всю эту ситуацию не опишешь, ведь у него банально не было выбора». Точно так же поступают и все остальные, когда речь заходит именно об интересах корпораций. В Федерации Нивы такие организации имеют достаточно большой вес, и поэтому конфликтовать с ними может быть весьма проблематично. Конечно, мне хотелось бы этого избежать, только вот были у меня вполне закономерные подозрения о том, что это будет не так-то легко, как могло бы мне того захотеться самому. Поэтому надо было постараться решить вопрос более эффективно, если, конечно, получится провернуть подобное. Как я уже сказал, в данном случае существовали определенные сложности. Частные корпорации Федерации Нивы могли купить буквально все. Неужели вы думаете, что все происходящее открыто связано с целым штурмом различных заведений, где мог находиться интересующий их разумный? силовыми подразделениями корпораций. Происходило бы, если бы хоть одну из них показательно наказали бы за подобное. Да и сами военные той же федерации в таких случаях поступали весьма предосудительно. Они тоже могли высадить полноценный десант, взяв под контроль какую-нибудь организацию, просто для того, чтобы постараться такого разумного заполучить в свои ряды. Только вот в данном случае, в присутствии юристов, для них будет большая проблема меня к чему-то принудить. Знаете, на чем обычно основывались действия этих разумных? несколько факторов, которые часто использовали даже на земле. Это напор, неожиданность и психологический прессинг. Если в данном случае все переговоры за меня будут вести юристы, то психологический прессинг в данном случае просто не сработает. Эти разумные специально подготовлены к таким вопросам. К тому же любая попытка надавить на них при помощи, к примеру, каких-нибудь одаренных, тут же вызовет ответную агрессию в виде полноценного судебного иска за злоупотребление подобными возможностями для принуждения каких-либо разумных к совершению предосудительных действий. Представьте себе, есть такая формулировка, за которую, как ни странно, и самому одаренному, и тому, кто его послал на это дело, грозит смертная казнь. Так что в сложившейся ситуации этот вопрос можно решить без подобных эксцессов. Например, юристы Юркона могут от моего имени заключить договор со специальной охранной службой, представители которой возьмут в свои руки вопрос обо мне. Причем, говоря об охране, я тоже не шучу. Дело в том, что в федерации были специальные организации, занимавшиеся охраной различных объектов и даже отдельных разумных. Ты мог заказать пару телохранителей себе лично, а мог заказать целый отряд при поддержке тяжелого вооружения. В случае нужды могли подогнать даже линкор. Обычно таким кораблям запрещают подходить к планете. Но если этот корабль выполняет охранные функции, то никто его капитану и слова не скажет. Тем более, что сам факт нахождения такого судна на орбите планеты не сулит ничего хорошего тем, кто попытается силой тебя забрать из-под охраны. Их глайдеры просто расстреляют, прямо в воздухе. Причем произойдет это все на законных основаниях. Ведь эти разумные выполняют свой контракт, тот самый договор, который с тобой заключили. Они тебя охраняют, а то, что при этом погибло пара сотен наемников, которые должны были тебя выкрасть, так это уже их проблема. «Хотя стоить все это будет очень дорого. Однако все мои данные, которые я предоставил этим разумным, давали им понять, что запустив такой процесс, мы можем практически полностью нивелировать все эти угрозы. Я имею в виду процесс продажи государству в виде федерации Нивы. Именно данных, которые имеют стратегическое значение. А знаете, в чем тут был казус?» Заключив договор со мной, Федерация Нивы признает все мои права, то есть попытавшись надавить на меня, любая частная корпорация и любая другая организация попадает в очень уязвимое положение, ведь таким образом они фактически наносят вред интересам самой Федерации. Почему же им в отношении других разумных разрешено так действовать? А тут тоже все просто. Они не собираются наносить вред Федерации Нивы. То, что они усиливают себя таким образом, дает возможность той же Федерации получать больше налогов. А это, как ни крути, польза для государства. Однако заключенные со мной договоры в данном случае просто нивелируют такую возможность. Попытавшись надавить на меня, эти разумные просто вынуждают меня расторгнуть все договоры с Федерацией, так как на ее территории я нахожусь в опасности. Как результат, это государство окажется в огромном минусе. И его руководство это все ни к чему. Как факт можно понять, что в данном случае тот же самый военный флот федерации и служба безопасности этого государства должны будут позаботиться о том, чтобы с моей головы даже волосы не упало, без моего на то желания. О чем, кстати, этого молодого тролла, являвшегося сотрудником службы безопасности, и завестил руководитель юриста, с которым мы общались по гиперсвязи. Надо было бы, наверное, сразу заметить тот факт, что этот разумный практически сразу уподобился своему оппоненту, Вообще-то у представителей расы Драонор всегда глаза были крупноваты. Они от природы были круглые без век. Вернее, с внутренним веком. И без ресниц. Кажется, что они смотрят себе в душу, просто не мигая. Обычно они светлые или темно-коричневого оттенка, с черной точкой зрачка посередине. Жуткое зрелище, конечно. Особенно если учесть тот факт, что их кожа была сморщенной и довольно плотная, внешне похожая на древесную кору, и некоторые лоскуты этой самой кожи, как атовизом, вырастают и становятся похожи на своеобразные подсохшие листья, которые безвольно свисают с частей тел этих разумных. Хотя где-нибудь в лесу такая маскировка может и сработала бы, но сейчас это все для меня, например, выглядело даже немного дико. «Видимо, мне придется первым закачать себе полный пакет баз знаний по различным расам, гуманоидным и негуманоидным, проживающим на территории Содружества. Мало ли с кем я могу тут столкнуться, ведь я уже понял главное, здесь иногда попадаются такие разумные, которые являются отнюдь не тем, чем выглядят, и это уже само по себе изрядно настораживает. Тем более, что, судя по всему, здесь можно столкнуться с самыми разными существами». Мне не хотелось бы когда-нибудь просто заорать с перепугу, когда вдруг встречу вполне себе адекватного разумного, который просто будет выглядеть как что-то необычное. Так что придется подумать над этим вопросом. А вот этому молодому троллу придется задуматься над тем, что было бы неплохо выяснить истинное положение дел. Надо сказать, что он достаточно быстро спохватился и практически сразу заинтересовался тем, какова должна быть основная причина для подобных действий с его стороны. Судя по тому уважительному тону, с которым он сейчас разговаривал с юристами, этот молодой офицер прекрасно знал того старика Драонора, с которым общался по гиперсвязи. Также знал он и о том, насколько сильные связи у этого разумного. Еще бы! Вообще-то эта корпорация была достаточно сильной на территории всего Содружества, не говоря уже про саму Федерацию. И связываться с этой организацией юристов, не имея за душой чего-то серьезного, никто бы не стал. Он это прекрасно понимал и поэтому сразу решил уточнить факты, чтобы ему можно было понять главный нюанс – какие силы лучше задействовать. Скажу сразу, этот парень внезапно для меня оказался достаточно умный и сообразительный. Он не погнушался попросить совета. Другие разумные обычно, при таких возможностях, какие были сейчас у него. А в своем возрасте он уже достиг уровня, который я мог бы классифицировать как лейтенант в службе безопасности одного из достаточно крупных государств-сателлитов Содружества, что тоже немаловажно, становятся очень наглыми и никого не слушают, разве что свое собственное руководство». Все остальные разумные для них так, мусор. Этот же парень не погнушался спросить совета у опытного юриста. И это уже само по себе довольно неплохо охарактеризовало этого разумного передо мной. Юрист просто сказал ему о том, что согласно договору, который мы заключили с ними, у меня имеются очень важные данные, которые имеют стратегическое значение для Федерации Нивы, настолько важные, что это касается фактически военных возможностей государства, как в технологическом, так и в политическом, так что на что-то особенное ему рассчитывать не стоит, но даже эта информация уже имеет большое значение. Именно поэтому юристы тут же взяли с этого молодого офицера службы безопасности расписку о том, что информация про меня и все то, что он узнал, этот разумный постарается скрыть, так как при малейшей попытке слить эту информацию на сторону, его просто сотрут в порошок. Этот шаг может поставить крест не только на его карьере, но и, возможно, даже на будущем всей Федерации. Особенно если информацию, которой я владею сейчас, сумеют получить, например, представители той же самой империи Арвар, с которой постоянно конфликтовала Федерация. Уж это государство явно постарается сделать все возможное, чтобы уничтожить своего постоянного врага. Судя по тому, как сразу закаменело лицо этого молодого разумного, он сам прекрасно понял всю величину угрозы. Тем более, что он знал главное – представители этой расы, которые сейчас с ним разговаривали, шутить никогда не будут, они не умеют этого делать. Просто у представителей расы Драонер вообще не было такого понятия. Тем более, когда речь шла о каких-либо делах и заключенных контрактах. В данной ситуации эти разумные становились такими жуткими крючкотворами и законниками, что лучше с ними не связываться. В этом случае от этих разумных можно было ожидать чего угодно. Кстати, из них прекрасные деловоды и бухгалтеры получались. Если тебе нужен какой-то деловод-бухгалтер, который будет вести дела твоей собственной корпорации, включая сюда даже черную бухгалтерию, то лучшего специалиста на эту должность ты не найдешь. Драонеры от природы были настолько педантичными, что никакой мелочи не упустят. К тому же, если такой разумный будет вести черную бухгалтерию, то ты никогда не найдешь ее связей с реальным бизнесом. Они умеют скрывать следы своей деятельности, если это нужно, причем сделают это полностью на законном уровне ко всему прочему сразу стоит отметить еще и тот факт, что сам этот молодой трол прекрасно понял одну важную оговорку, которую юристы специально сделали для него. Об этой ситуации они уведомят и его непосредственное руководство, и будут ждать нашего появления в системе Федерации Барза, именно для того, чтобы решить большую часть проблем уже на месте. Тем более, что у меня было много специфической информации, которая хотя и не имела стратегического значения для того же государства, но для каких-нибудь достаточно крупных корпораций могла вообще это пригодится. И среди этих корпораций, как бы невзначай, этот юрист просто упомянул корпорацию нейросеть. Естественно, что известие о подобном заставило этого тролла еще больше напрячься, ведь в данном случае он прекрасно понимал, что такой вопрос тоже не является какой-то глупой шуткой, хотя бы по той простой причине, что информация подобного рода действительно может быть важной. Ну вы сами подумайте, прибывает откуда-то с территории фронтира разумный, у которого есть не только стратегическая информация государственного масштаба, но и еще что-то, что может иметь серьезные последствия, например, для каких-то частных и достаточно крупных корпораций. Это серьезный вопрос, и еще более серьезные деньги он сразу догадался по крайней мере об одном я мог иметь знания которые могли пригодиться тем же самым дальним разведчикам этих разумных в содружестве уважали и ценили так как было мало таких разумных которые могли пойти на подобный шаг отправившись в неизвестность только ради того чтобы попробовать найти что-то ценное и полезное на территории неизведанных регионов уже только поэтому можно было понять там легко и просто можно банально сойти с ума от одиночества находясь за миллионы световых лет от родного дома или погибнуть из-за недостатка знаний. Уже только поэтому можно было понять, что, возможно, эти знания могут таким разумным пригодиться, например, хотя бы для того же выживания, что, как я уже сказал, шуткой явно не было. Именно поэтому мы спокойно отправились дальше, уже фактически под защитой маленького легкого крейсера, на борту которого было всего лишь четверо разумных, включая сюда юриста и сотрудника службы безопасности федерации. Также были пилоты и техник, больше на борту этого корабля никто не был нужен. Однако сразу стоит заметить тот факт, что Снаб решил лететь вместе с нами на борту моего крейсера и достаточно долгое время беседовал со мной, тщательно собирая информацию буквально по крупинкам. Ведь ему нужно было составить план действий на будущее, например, определиться с тем, что лучше в первую очередь продавать, а что оставить на более поздний срок. Ведь любое проявление подобных действий может стать достаточно серьезной встряской для представителей руководства той же Федерации. Эти разумные явно заинтересуются моей информацией, кто бы это ни был. Та же корпорация нейросеть, как решето воду, может упустить информацию про меня, именно о том, какой у меня уровень интеллекта. А они об этом явно узнают, когда будут формировать базу знаний как по рецептуре копченого мяса, так и по выживанию на территории диких планет. «Если до этого времени у меня не будет никакой договоренности в отношении моих интересов с государством, то у меня могут начаться проблемы практически сразу, как только я решусь заняться подобным делом. И тут уже я просто ничего не успею сделать». Именно исходя из всего этого, нам и было необходимо позаботиться о том, чтобы ни у кого из представителей частных корпораций даже мысли не возникло попытаться каким-либо образом насесть на меня, чтобы сыграть в свою собственную игру. То есть, как ни крути, но в данном случае мне придется решать вопрос с государством в первую очередь, а уже потом все остальное. К тому же не стоит забывать и о том, что, скорее всего, государство будет заинтересовано в моей защите именно тогда, когда появится полноценная и зафиксированная документальная договоренность, а не какие-то эфемерные утверждения. Уже только поэтому после заключения всех договоров с юристами я переслал в корпорацию Юркон вырезки из имеющихся у меня данных, в которых четко говорилось, например, об обнаружении как минимум трех месторождений Лерсия. Естественно, что такие данные тут же заинтересуют руководство этого государства, так что, возможно, все возможные проблемы можно будет решить буквально сразу же. Главное, чтобы эти разумные полностью засвидетельствовали свою заинтересованность в моей безопасности, и тогда даже служба безопасности этого государства сделает все возможное, чтобы никто даже не подумал устраивать на меня охоту. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что всегда найдутся разумные, которым бессмысленно объяснять такие нюансы, так я и сам это прекрасно понимаю. Скорее всего, найдутся и те, кто будет считать себя вправе так поступить, даже несмотря на все возможные предупреждения. Вот только их ждет весьма неприятный сюрприз. Как я уже сказал, юристы Юркона уже начали полноценную подготовку к моему появлению и полноценному решению моих вопросов, вплоть до найма целого подразделения профессиональных наемников, которые обеспечат безопасность, включая даже полноценное боевое столкновение. Думаю, что такой сюрприз мало кому понравится. На всякий случай юристы решили сыграть еще кое на чем. Например, некоторые наемники из принципа могут захотеть столкнуться со своими потенциальными конкурентами. Вот только если они узнают о том, что в этом деле могут быть замешаны интересы государства, то им не захочется связываться с таким делом, ведь в такой момент их банально могут лишить лицензии на территории Федерации Нивы к подобной деятельности. Как факт, они просто окажутся в проигрыше. И тут даже не поможет тот факт, кто их нанял для этого всего, и именно он и виноват во всем произошедшем. В данном случае с ними даже разговаривать никто не будет, ввиду того, что их предупредили, мягко предупредили. А если они такие предупреждения не понимают, то им лучше таким делом не заниматься, ведь подобные дела очень часто идут буквально на грани с нарушением законности, а в данном случае ни о какой грани и речи не будет. Честно говоря, я немного переживал из-за всех этих событий, всего лишь по той причине, что чувствовал тот факт, что сам уже сунул свою голову в гнездо тех самых кротов-гарцев, и теперь просто не знаю о том, с какой стороны и за какую часть тела меня схватит этот подлый подземный грызун, и будет ли он один. Это был слишком сложный вопрос, и мне лучше постараться вырваться из этой ловушки с минимальными потерями. Наш путь до звездной системы Барза продлился еще две недели. Мы сделали три прыжка через гиперпространство и зашли в одну звездную систему, где этот молодой офицер службы безопасности постарался найти поддержку, в результате чего вслед за нами направился еще и тяжелый крейсер Федерации Нивы пятого поколения. Достаточно современный и мощный боевой корабль. Хотя у меня сразу же создалось стойкое впечатление, что этот корабль не столько нас охраняет, сколько конвоирует. Вполне может быть. Может быть, этот молодой трол подумал, что я могу по какой-нибудь глупости сам захотеть сбежать в другое государство, чтобы увести важные государственные секреты и продать их на сторону. Хотя с его стороны такие мысли были глупостью. Ну зачем бы мне тогда было нужно все это рассказывать юристам и пытаться решить этот вопрос именно с Федерацией? Ну вы знаете, я знал одну весьма интересную вещь – еще с земли. Какие-нибудь люди или любые разумные, если брать как пример население содружества ради того, чтобы перед кем-то выслужиться или заслужить одобрение руководства, часто делают нелогичные поступки. Да о какой логике в данной ситуации вообще может идти речь, если на кону буквально стоит их собственное возвышение? Так нет же, в такой ситуации логику просто отметают. «Ну ничего, все это можно припомнить потом, когда речь дойдет до разделения и получения различных видов вознаграждений. Я всегда смогу вспомнить всем им подобные отношения к себе, начиная с того поведения тех самых пограничников, которые чуть ли не открыто пытались мне угрожать, чтобы забрать пиратов и записать на себя подобную победу и деятельность, заканчивая хамством со стороны представителей военных на борту этого крейсера». «Вы себе только представьте такую картину. В одной из промежуточных звездных систем, куда наш крейсер только-только вошел и не успел даже запустить в полную силу сенсорный комплекс, нам тут же прилетело уведомление с того самого тяжелого крейсера, сопровождавшего сейчас нас, который потребовал немедленно продолжить движение. По сути, он приказывал гражданскому без каких-либо законных оснований». «Я даже удивился этому. И тут же вызвал юриста и попросил его, чтобы тот пояснил мне такое странное поведение со стороны военных. Причем все это время наш крейсер просто дрейфовал, не продолжая движение. А военные, а в частности капитан этого корабля, уже даже психовать начал. Ведь и легкий крейсер прошел уже достаточно далеко. Почти половину этой звездной системы в нужном им направлении. А мой крейсер задерживал их». Естественно, что и молодому троллу, являвшемуся сотрудником службы безопасности, это все показалось странным, и он тоже постарался с нами связаться, но ответил ему уже сам юрист, который предъявил тому официальное обвинение в попытке саботажа, а также потребовал от него официального объяснения хамскому поведению военных, которые что-то требуют от гражданских, не имея на это никаких оснований». «Не знаю того, о чем они потом говорили, но теперь эти разумные вели свои корабли вслед за моим кораблем и никак не пытались меня подгонять». Зато я заранее попросил юриста отметить сам факт хамских выходок этих разумных. Вообще-то это они меня сопровождают, а как не я их. Так почему же я должен сейчас нестись за ними, как в задницу ужаленный? Мне такие фокусы совершенно ни к чему. Судя по всему, эти разумные додумались даже до того, что при первом же появлении поблизости ретранслятора гиперсвязи отправили свои отчеты о том, что я каким-то образом самовольно нарушал график их движения, так как когда мы только вошли в звездную систему Барза, наш юрист, тут же связав с представительством их корпораций, получил уведомление о том, что кто-то уже нервничает. «Мне это сразу же показалось весьма странным, и я спросил о том, а на каком основании они вообще нервничают. Это я должен нервничать. Это меня, как последнюю собаку, палками подгоняли. Только вот я никак не пойму. Я им что-то должен. Если так, то пусть предъявляют претензии именно на законном основании. Если они ведут себя таким образом, то ничего от меня просто не получат. Честно говоря, я сейчас действительно понял, что просто не буду сдерживаться». «Несмотря на то, что прошло достаточно много времени, почти целая неделя, с момента возникновения этого странного казуса, но настроение у меня было припаршивое. Тем более, что как только наш крейсер вошел в эту звездную систему Федерации, как тут же, поблизости от нас, тут же оказалось сразу два тяжелых корабля военного флота этого государства. Линейный крейсер и тяжелый носитель. Оба пятого поколения. Серьезные корабли, скажу я вам». «Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что в Содружестве сейчас все переходили на шестое поколение техники. Так при чем тут пятое? Так в том-то и дело. Шестое поколение было и использовалось, но не повсеместно, а профессионалы предпочитают надежное и проверенное оборудование. В данном случае это были корабли пятого поколения, которые уже успели неплохо себя зарекомендовать. Так вот эти военные корабли предназначались именно для выполнения специальных миссий». Это можно было понять по наличию на их бортах эмблем Службы Безопасности Федерации Нивы. Надо сказать, что капитаны этих кораблей не стали меня как-то провоцировать. Они просто сопровождали наш корабль. Видимо, мое плохое настроение и слова, которые я произнес горяча, сразу же донесли, до кого было бы нужно. Потому что нас оставили в покое. Более того... Этого самого молодого тролла я больше не видел. Честно говоря, сначала я думал, что он достаточно умный парень, и вроде бы все схватывал на лету. Однако во время этого короткого путешествия я понял, что совсем немного в нем ошибся. Бывает. Зато теперь, после такой психической накачки с моей стороны, я уже точно знал о том, кому именно достанется по шапке». Именно по той причине, что это у меня есть товар, за который именно я могу назначить цену. И сейчас от меня зависит то, какой окажется эта самая цена, большой или маленькой. Это сейчас не суть важно, Важно то, что я распоряжаюсь тем, что у меня есть, а у них ничего этого нет». Надо сказать, что в этой звездной системе, которая являлась одной из основных торговых в данном сегменте Содружества, было очень оживленно. «Я даже перестал смотреть на тактический экран. К тому же действовать активно сенсорами здесь было просто запрещено. За этим следила специальная диспетчерская станция. И на любую попытку задействовать активные сенсоры ты мог получить как штраф, так и снаряд от ближайшего боевого корабля Федерации Нивой. Мало ли, зачем ты это делаешь. Может быть, ты вражеский шпион?» Или какие-нибудь снаряды, дистанционно управляемые, пытаешься навести на какую-то цель. А разве это нужно защитникам этой системы? Конечно же нет. Поэтому можно было понять, что в данном случае тебе куда проще действовать по указке диспетчерской службы. В крайнем случае именно они будут во всем виноваты. А на тактический экран я не смотрел именно из-за того, что там сейчас мельтешили десятки тысяч различных отметок, сотни самых невероятных надписей. Если бы у меня были базы знаний, позволяющие все это прекрасно понимать и как-то ориентироваться в ситуации, то это для меня не было бы сложностью или проблемой, чего никак не скажешь про нынешнюю ситуацию». Поэтому смотреть на это бешеное мельтешение сигналов и символов мне было просто бессмысленным. Поэтому я просто махнул рукой и отправился в свою каюту отдыхать. Устал я что-то от всего этого, особенно от обычной человеческой глупости. Хотя это тоже было глупо. Глупость не бывает именно чьей-то, но это сейчас не имеет значения. Глупость она либо есть, либо ее нет, и в данном случае даже не суть важно то, к какому именно виду разумных имеет отношение тот, кто ее проявляет. Важно именно то, что ее уже проявили, вот и все. Кстати, в этой самой звездной системе было также несколько торговых станций. Я обычные станции, размером хотя бы в пару километров поперечнике просто не считаю. Подобных были десятки. Тут были станции в десятки километров поперечнике. Основная торговая станция Федерации вообще раскинулась в этой звездной системе, как огромный цветок с сотнями лепестков, расположенными в самые разные стороны. Честно говоря, я был просто шокирован, но это был факт. Там можно было найти все, что угодно, и продать все что угодно. Именно поэтому я тут же приказал Самаре заняться этим вопросом. Нам надо было продать товары, которые мы доставили на территорию Федерации, включая сюда и этот легкий крейсер, который все так же шел в связке с нашим кораблем, а попутно она должна была прощупать почву насчет продажи моего груза мяса, хотя юристы советовал пока что этого не делать. По той простой причине, что та самая корпорация, которая захочет выкупить саму лицензию на производство таких продуктов, наверное, Наверняка выкупит и весь этот товар, так что нет никакой нужды поднимать излишний ажиотаж, и я с ним согласился, после некоторых размышлений, конечно же, но этот аширский легкий крейсер лучше продать, я понимаю, что он достаточно старый, я понимаю, что он третьего поколения, что явно снизит его стоимость. «Но не таскать же мне его за собой постоянно, так что пусть Самара найдет способ от него избавиться, да и деньги сейчас мне понадобятся, ведь я все еще не сбрасывал со счетов свое желание обзавестись универсальной нейросетью, а не чем-то узконаправленным. Именно исходя из всех своих предпочтений, я сейчас и понимал, что с этим могут возникнуть большие сложности, которые можно будет решить разве что деньгами, а с деньгами у меня пока что было не все так хорошо, чтобы рисковать большими суммами». Так что придется задуматься над этим вопросом. Достаточно серьезно задуматься. А для этого мне надо побыть одному, в собственной каюте, и чтобы меня никто не трогал. Пока мои юристы, которых я нанял, не решат все проблемы, возникшие из-за глупости некоторых индивидуумов. А то, что если эти глупости не решать, они могут перерасти в серьезные проблемы, я прекрасно понимал и без лишних подсказок. Буквально нутром чувствовал это. Поэтому хотел бы избежать таких проблем. Хотя если бы я заранее не подстраховался и не обзавелся поддержкой юристов, то в данном случае, скорее всего, получил бы достаточно большие проблемы. Настолько большие, насколько их могли бы раздуть эти разумные, которые, совершив глупость, начали бы прикрывать ее попытками использовать свое служебное положение. И даже, возможно, попытались бы меня в чем-то обвинить. Например, в том, что я хотел украсть какие-нибудь государственные секреты. Вот только я не понимал одного. О каких государственных секретах в данном случае может идти речь? Ведь это секреты пока что, именно только мои собственные». И государственными они в принципе не являются. Так какое государство сейчас может хоть как-то пытаться на чем-то настаивать? Ведь они еще ничего мне не заплатили за них. Вот в этом и была основная каверза ситуации, которую нужно было разрешить как можно мягче, не доводя ее до абсурда, чем и занимались сейчас юристы той самой корпорации, в которую я обратился за помощью, и которые уже почувствовали свою выгоду в этом вопросе. А когда они чувствуют выгоду, то могут вцепиться так, что и горло перегрызут. Это было понятно по тем силам, которые они уже задействовали в этой звездной системе. Ведь они сумели сразу же осадить даже сотрудников Службы безопасности Федерации и заставили действовать согласно законов этого государства, а никак не по собственному усмотрению, так как им того хочется. Важный момент, скажу я вам, и я это все оценил. Достаточно дорого, я думаю. По крайней мере, они за все это получат большие деньги. И в этом был уверен и не только я, но та же Самара, которая имела некоторый опыт жизни в содружестве. А уж о том, насколько они будут эффективны, я поговорю позже, когда получу результат. Нужный мне результат. И который мне сейчас был очень нужен.